Часть вторая. Карускант. У каждого хоть сколько-нибудь сознательного существа галактики это название вызывает одинаковые ассоциации. Карускант, блестящий центр вселенной, путеводная звезда всех обитаемых миров. Карускант, резиденция правительства всей галактики. Карускант, оплот культуры и образования, квинтэссенция миллиона различных цивилизаций. Карускант. Видеть планету с орбиты – единственный способ оценить в полной мере грандиозность сооружений. Практически весь Карускант, землю, океаны и моря, осушенные или укрытые в громадные подземные пещеры поколения назад, занимает многоярусная столица, состоящая из дворцов, соборов, башен, галерей, куполов и мостов. Днем множество пересекающих уровней движения надземного транспорта и постоянно пребывающие и отчаливающие космические корабли безжалостно портят вид бескрайнего города. Но ночью Карускант предстает в полном своем великолепии. Его сияние можно сравнить с захватывающим мерцанием туманности или с шарообразным ядром центра галактики. Планета излучает такое количество тепловой энергии, что если бы не тысячи предусмотрительно расположенных поглотителей углекислоты, она давно бы превратилась в безжизненный астероид, потеряв атмосферу, как и множество других. Огромное кольцо грандиозных небоскребов опоясывает экватор Карусканта. Некоторые из них настолько высоки, что пронизывают верхние слои атмосферы. Именно эти отдельно красующиеся небоскребы, чистые и просторные верхние уровни, составляют образ галактической столицы. Но вид возвышенной красоты и богатства должен же где-то заканчиваться. Вдоль все той же полосы экватора, под самыми нижними магистралями, под ярко освещенными воздушными бульварами и сверкающими фасадами, скрывается другой Карусканд. Туда не проникает солнечный свет. Бесконечная ночь освещена только мигающими неоновыми вывесками, рекламирующими темный бизнес и сомнительные развлечения. Паураканы и барроты наводняют темноту. Нетопырки с размахом крыльев более полутора метров обосновались на металлоконструкциях заброшенных построек. Это дно Карусканта, невидящее и незнающее богатство, принадлежащее только лишь проклятым и отверженным. Эту часть Карусканта лорн Паван называл домом. Место встречи предложил Тайдарианец. Маленькое грязное здание в конце улицы. Лорну и его дроиду И-5 пришлось перешагнуть через радианца, мирно спящего в куче тряпья перед входом. «Одного не могу понять», — заявил протокольный дроид, когда они вошли. «Неужели вся твоя клиентура так любит встречаться в самых отвратительных и мерзких заведениях галактики?» Лорн не ответил. Он тоже этого не понимал. Большую часть маленького вестибюля занимала будка из желтоватого дюрастила. В будке на стуле, принимающем форму тела, развалилась лысеющая человеческая особь мужского пола. Вошедшие были одарены равнодушным взглядом. «Кабинка пять, свободна, проворчала особь, тыкая пальцем в сторону ряда дверей в закругленной стене вестибюля. «Одна кредитка за полчаса!» Взглянув на и пять, консьерж сообщил Лорну если берете дроида с собой, пишите заявление. — Нам нужен зиппа, — сказал Лорн. Хозяин взглянул на них снова, затем оторвал свою тушу от стула и грязным пальцем нажал кнопку. — Кабинка девять. Галокабинка была еще меньше, чем вестибюль. В ней едва помещались те четверо, кто пришел навстречу. Лорн и И-5 Стали за кушеткой, располагавшейся напротив площадки гиперпространственной связи. Над этой панелью парил Зиппа. Гул его беспрестанно бьющихся крылышек создавал фон. Тусклое освещение бросало на его синюю в пятнах кожу нездоровую черно-фиолетовую тень. За Тайдерианцем стоял еще кто-то, гораздо более массивный. Лорн смог лишь разглядеть, что тот относился к негуманоидам. На больше не хватало света. Очень хотелось, чтобы Зиппа прекратил болтаться в воздухе. Какое бы существо ни торчало за Тайдерианцем, воняло от него, как от дерьма банты в жаркий день. Ожужжание, но ну, никак не облегчало обстановку. Было очевидно, что и Зиппа в последнее время не утруждал себя мытьем, но, по счастью, Тайдерианец благоухал какими-то пряностями. «Лорн Паван», — произнес Зиппа, — Его было практически не слышно, Но жалеть особо было не о чем. Много правды он не скажет. — Рад тебя видеть, дружок, давненько мы не встречались. — Я тоже рад тебя видеть, Зиппа, — ответил Лорн. — Врезать тебе надо старый плут. Никто в галактике не умел так прикидываться искренним, как Зиппа. Хорошего в нем было только то, что он не всадит нож в спину, если это не будет ему крайне выгодно. Зиппо слегка изменил угол наклона крыльев и повернулся, указывая на темную глыбу в углу. «Это Блик, мой компаньон». Блик выступил вперед. Теперь Лорн смог его рассмотреть. Типичный гамарианец. Что ж, это объясняла вонь. «Приятно познакомиться, Блик», — Лорн указал на И-5. «А это мой компаньон. И-5, И-кей. E или И-5?» «Очарован». Сухо отчеканил И-5. «А теперь, если не возражаете, я отключу обонятельные сенсоры». Зиппа взглянул на него своими выпуклыми глазами. «Ха-ха! дроид то с чувством юмора! Это я люблю! Не хочешь продать его?» Тейдорианец подлетел поближе, чтобы оценить И-5. «Вроде неплохо собран. У него кабели Кибут-Ж-7? Тысячи лет таких не видел!» Хотя вроде как антиквариат. Я дам за него 50 кредиток». Лорн успел пнуть дроида в область левой нижней обслуживающей системы, прежде чем тот издал возглас праведного протеста. «Спасибо за предложение, но я не вправе продать и пять. Мы деловые партнеры». Зиппо некоторое время смотрел на Лорна, а затем хрипло рассмеялся. «Странные у тебя шутки. Я никак не могу сообразить, когда ты меня надуваешь. «Но ты мне тоже нравишься». Внезапно Билк сузил свои и без того маленькие глазки и гневно зарычал, угрожающе нависая над И-5. До него, наверное, только что дошло, что замечание дроида было оскорблением. Гамарианцы не возглавляли галактический хит-парад по сообразительности. Даже не входили в первую десятку. Зиппа подлетел к своему громадному телохранителю. «Расслабься, Билк. Мы здесь все хорошие друзья». Он снова повернулся к Лорну. «Дружок, а тебе сегодня повезло!» Тейдорианец запустил короткие пальчики в карман и извлек хрустальный кубик величиной с ладонь. В потемках кристалл мерцал красным. «Это подлинный голокрон джедаев, точный возраст которого пять тысячелетий. Этот кубик содержит секреты древних рыцарей джедаев!» Зип подержал предмет на уровне глаз Лорна. «Такой артефакт бесценен!» Но, тем не менее, я прошу за него всего лишь двадцать тысяч кредиток. Лорн не сделал попытки прикоснуться к объекту, предлагаемому торговцем Крадинова. Как ни странно, это честная цена. Если, конечно, это то, о чем ты говоришь. Зиппа выглядел оскорбленным. — Ты что, сомневаешься в моем слове? Билк заурчал и щелкнул костяшками одной руки по шипастой ладони другой. Казалось, кому-то переломили хребет. Что ты? Ни в коем случае. Уверен, ты говоришь правду, но существует множество неаккуратных торговцев, и даже таких проницательных дельцов, как ты, могут обмануть. Я прошу лишь об одном маленьком доказательстве. Физиономия Зиппы ухмыльнулась, демонстрируя отвратительные зубы с застрявшими остатками пищи: А как же нам добыть это доказательство? Галакрон джедаев может активировать только тот, кто обладает силой. Или ты что-то не договариваешь, лорн. Неужто ты у нас, джедай? Лорн похолодел. Он сделал шаг вперед и, схватив Зиппу за одежду, дернул удивленного тайдарианца к себе. Билк взревел и рванулся к лорну, но вдруг резко остановился. Лазерный луч с волосок толщиной опалил его башку между рогов. Остынь! довольно произнес Ипять, опуская указательный палец, из которого и исходил этот луч. А то мне придется демонстрировать другие имеющиеся в моем распоряжении игрушки. Не обращая внимания на выяснение отношений между дроидом и гоморианцем, Лорн тихим голосом обратился к Зиппе. «Я понимаю, что ты хотел пошутить. И именно поэтому ты жив. Но больше никогда, никогда не говори мне ничего подобного». Он смотрел в выпуклые слезливые глаза этой дарианца еще некоторое время, затем отпустил его. Зиппа мгновенно пристроился за спиной Билка. Его крылышки стрекотали чаще, чем обычно. Лорн видел, как он пытается подавить злобу, расправляя складки на одежде. Получилось неуклюже. Лорн клял себя. Не стоит давать выход своим чувствам. Сделка на данный момент жизненно необходима, поэтому ссориться с торговцем совсем не обязательно. Но ответ Зиппы прозвучал нарочито спокойно. Судя по всему, задел за живое, резюмировал тот. В процессе разборок тайдрьянец держал галакрон в руках, теперь же он засовывал его обратно в карман на поясе. Не думал, что буду иметь дело с таким темпераментом. Может быть, мне следует найти нового покупателя. Может быть, ответил Лорн. А может быть, мне стоит взять куб и заплатить его цену. Что-нибудь вроде 5000 кредиток. Пещерообразные ноздри Зипы алчно задрожали. Тайдорианец не мог не поторговаться даже с тем, кто поднимал на него руку. «Пять тысяч? Ты сначала нападаешь на меня, а потом оскорбляешь. Двадцать тысяч — честная цена! Хотя, — продолжил он, теребя свой плотный, практически незаметный подбородок, — у тебя наверняка были какие-то неприятности с джедаями. А я не бессердечен». «Учитывая твою трагедию, я так и быть. Сбавлю цену до 18 тысяч. Но не более». «Но и я склонен к угрызениям совести и в качестве извинения поднимаю цену до восьми тысяч. Соглашайся или оставляй кубик себе». «Пятнадцать тысяч. Я скорее перережу себе глотку, чем сбавлю еще». «Десять тысяч». «Двенадцать». Зиппа наклонился вперед, сложив свои тоненькие ручки, показывая, что это его последнее слово. «По рукам», — сказал Лорн. Он мог поднимать цену до 15, но Зиппи знать об этом не обязательно. Вытащив толстую пачку республиканских кредиток из кошелька на поясе, Лорн принялся их пересчитывать. Большинство операций купли-продажи на верхних уровнях совершались с помощью электронных кредитных чипов, но здесь, внизу, ими пользовались немногие. Зиппа снова достал на свет кристалл и вручил его Лорну в тот момент, когда сам Лорн передавал Тейдерианцу купюры. Лорн принял кубик. Отлично, сказал он. Было приятно. Закончить фразу не удалось. Билк стволом бластера многозначительно указывал прямо на подзарядные соединения и пять. Зиппа, его улыбка сейчас была определенно омерзительной, пролетел вперед и вырвал голокрон вместе с оставшимися деньгами из рук Лорна. — Боюсь, что в этом случае приятно только мне, — заявил Тайдырянец, когда и Лорн, и и подняли руки вверх. Улыбка Зиппа исчезла, слова выходили со свистом. — Никто не смеет угрожать мне, а тот, кто все-таки отважится, не уходит так просто. Трехпалая лапа коснулась сенсорной панели, и дверь кабинки скользнула в сторону. «Пойду скажу хозяину, чтобы кабинку девять потом тщательно убрали и вынесли мусор», — злобно сообщил он. «Поторопись, Билк, я хочу найти другого покупателя для этой штуки». Дверь закрылась за зиппой. Трудно было сказать, улыбалась ли тошнотворные рыльца гомерианца, но Лорн был уверен, что издевательски ухмылялась. «Куда катится галактика, если ты уже не можешь доверять Тейдерианской торговле?» – возразил он И-5. «Позор!» – согласился дроид. «Мне хочется от этого вопить». Лорн до сих пор держал руки в вертикальном положении, но в этот момент он быстро зажал уши указательными пальцами, как можно крепче. Из динамиков И-5 донес оглушительный высокочастотный звук. Даже сквозь заткнутые уши он причинял мучительную боль. Билк, застигнутый врасплох, отреагировал, как и предполагалось. Он зарычал и рефлекторно закрыл уши руками, выронив в процессе бластер. и пять прекратил орать и поймал оружие, не успевший удариться о пол. В следующую секунду он уже целился в вилка. Гоморианец то ли не заметил этого досадного обстоятельства, то ли был очень разозлен случившимся. ужасающий ракача он двинулся на Лорна и Дроида. Луч пробил грудную броню, прошел через различные внутренние органы и показался между грибнями лопаток. Сильный жар постоянно прижигал рану. Кровотечения не было, но это не имело значения для Билка. Он грохнулся на пол, как мешок с мясом, в который он в сущности и превратился. Лорн помахал руками у сенсорной панели, и дверь снова скользнула в сторону. «Давай быстрее, пока Зипа не ушел». Истерично кричал он дроиду, несясь на всех скоростях через вестибюль. Консьерж едва взглянул на них, когда они пролетали мимо. Оба выскочили на тускло освещенную улицу. Лорн теперь сжимал бластер, который и Пять сунул ему. Зиппой здесь и не пахло. Он наверняка услышал вопль и Пять вычислил вероятную судьбу Билка, и крылышки унесли его от греха подальше. Лорн треснул кулаком по изрисованной граффити стене. — Великолепно, — проревел он, — просто великолепно. Пятнадцать тысяч и кубик, к ситховой бабушке. А я выловил такого, кто согласился заплатить пятьдесят тысяч за подлинный голокрон. — Возможно, если бы ты не совершил маленькую роковую ошибку... Лорн резко развернулся и гневно взглянул на И-5. — Но сейчас не самое подходящее время это обсуждать, — быстро ретировался тот. Лорн глубоко вздохнул, а затем медленно выпустил воздух. Темнело быстро. — Пойдем, — сказал он, — лучше убраться из этого сектора, пока хищники не нашли нас. Это был бы самый подходящий конец сегодняшнего дня. — Итак, — сказал Ипять, когда они зашагали прочь, — то был настоящий Голокрон джедаев. У меня не было возможности рассмотреть его поближе. Но, судя по клинописи на нем, я бы сказал, что это гораздо более редкая вещь. Это голокрон ситхов. Лорн тряхнул головой от отвращения, от отвращения к себе. Он знал, что и Пять был прав. Его вспышка наверняка подтолкнула Зиппу к предательству. Он имел дело с таидорианцами раньше, но никогда его не обводили вокруг пальца. Дурак, дурак, дурак. Предела самобичеванию не было. Денег нет. А в этой части карусканта лучше не скакать без гроша в кармане. Нужно чем-нибудь подзаняться, и очень быстро. А то можно тихо сдохнуть, как белк. Да, не очень жизнеутверждающая мысль. Часть третья. Дарша Ассанд стояла перед советом джедаев. Наступил тот самый момент славы, о котором она мечтала, еще только вступая на путь подавана. Почти всю жизнь мир храма, во всех отношениях, был для нее единственным миром. Все эти годы она постигала искусство владения оружием, отрабатывала прием рукопашной, часами занималась медитацией и, самое трудное, училась чувствовать силу и хотя бы чуть-чуть управлять ею. И сейчас Дарша приблизилась к пику своего обучения. Она находилась в главном зале на Совете джедаев. Отсюда открывался захватывающий вид на планету-город, простирающийся, насколько хватало глаз. По периметру ротонды располагались кресла, в которых сидели члены совета, и хотя Дарша видела их крайне редко, в зале совета она была лишь в четвертый раз, она знала имя и, более того, биографию каждого. Ади Галия, Пло Коон, Эет Кот, древний и почтенный Йода. И, конечно, Мэйс Винду, старейшина. Так что голова кружилась посильнее, чем в присутствии коронованных особ. Все-таки она здесь не одна. Позади, чуть в стороне, стоял ее наставник, Аноон Бондера. Учитель Бондера развивал в девушке те способности, которые помогут ей стать однажды тем, кем она надеется. Для Твилека, магистра джедая, сила была родным домом. Всегда спокойный и благодушный, как бездонный водоем. Но при этом он был одним из лучших бойцов. В искусстве владения лазерным мечом ему не было равных. Дарша мечтала достичь хотя бы десятой части его умения. Дарша вступила в орден в возрасте двух лет, поэтому, как и большинство ее товарищей, она едва помнила что-то кроме строгих коридоров и залов храма. Учитель Бондера был для нее наставником и родителем. Ей было не представить свою жизнь без него. А сегодня она делает первый большой шаг в жизни. Сегодня она сдает итоговый экзамен за обучение в качестве подавана. Если она справится, то будет удостоена чести носить плащ рыцаря-джедая. В это до сих пор было тяжело поверить. В раннем детстве на планете Алдераан Дарша осиротела и стала найденышем. Там во время своих странствий и встретил ее будущий учитель Бондора. Еще тогда она выказывала немалую восприимчивость к силе. Ей сказали об этом, привезли на карускант для дальнейшего обучения. Дарша понимала, что ей страшно повезло. Сиротея могла достаться лишь незаметной должность в административном аппарате. Она примкнула бы к армии бесчисленного множества бездельников, которые необходимы для ровной работы государственной машины. А теперь вот грань, ее просто нужно перешагнуть, состоять в ордене древних рыцарей, быть одним из защитников свободы и справедливости в галактике. Но даже после долгих лет приготовлений Дарша не могла до конца поверить в происходящее. Подаван Ассанд. Магистр Винду обращался к ней. Приятный голос темноглазого человека был сдержанным и решительным. Его уверенность, казалось, наполняла всю комнату. Дарша глубоко вздохнула, сливаясь с покоем силы. Сейчас не время нервничать. Магистр не тратил время на церемонии. Ты отправишься одна в сектор Зикри, в область, известную как Алый Коридор. Там в надежном месте находится бывший член Черного Солнца. Он должен принять защиту Совета в обмен на информацию о недавнем потрясении в высших эшелонах этой преступной организации. Твоя задача – привести его в храм живым». Дарша сгорала от нетерпения. Но сознавала, что обнаруживать свои чувства неприлично. Она легко кивнула. «Я поняла вас, магистр Винду. Я не подведу». Очевидно, ей не удалось сохранить хладнокровие до конца – потому что мимолетная улыбка коснулась губ старшего в совете. Ну и что? Проявлять рвение не есть преступление. Мэйс Винду поднял руку, отпуская девушку. Дарша покинула ротонду в сопровождении Анаана Бондоры. Когда двери бесшумно закрылись за ней, Дарша повернулась к своему наставнику. Вопрос, когда можно будет приступить к выполнению задания, застыл у нее на губах. Она заметила беспокойство в глазах учителя Бондора. «В чем дело, учитель?» На секунду ей показалось, что во взгляде Твилека промелькнуло разочарование. Наверное, перед советом Дарша сделала что-то не так, бросила тень на наставника и на себя. Словно смертоносной лезвие лазерного меча полоснуло ее по сердцу. Но первые слова джедая избавили девушку от переживаний. «Это очень трудная миссия», — сказал учитель Бондора. «Я изумляюсь выбору магистра Винду». Вы сомневаетесь в моей способности выполнить ее? Мысль о том, что наставник не до конца верит в нее, была еще более обескураживающей, чем возможный позор перед советом. Учитель Бондера помолчал, а затем прямо взглянул в глаза девушки и улыбнулся. Я всегда учил тебя честности в своих чувствах. Это самая верная дорога к познанию и себя, и силы. Так что мне придется быть не менее честным с тобой. Эту часть пути тебе предстоит пройти одной. И я считаю, что это задание может оказаться слишком трудным и опасным для обычного экзамена. Алый коридор, сборище бандитов, преступников, уличных грабителей и другой напасти. К тому же на жизнь человека черного солнца уже несколько раз совершались покушения. Лекку безнадежно махнула в сторону двери, из которой вышла Дарша. Но это окончательное решение совета» и нам придется смириться с ним. Не переживай, мои сомнения не имеют никакого отношения к оценке твоих способностей. Отнеси их лучше к неприятностям в будущем. У меня просто плохое предчувствие. Но я уверен, что ты оправдаешь надежды. А теперь пойдем, нужно подготовиться к отбытию». Дарша последовала за наставником, который зашагал по коридору по направлению к турболифту. Слова магистра Бондора слегка охладили пыл. А что, если он прав? Что, если задание и правда настолько опасное? Она слышала множество историй о балом коридоре и знала, что это место пользуется дурной славой. Ей же первый раз придется обходиться без поддержки учителя Бондора или других подаванов. Получится ли у нее? Дарша расправила плечи. Конечно, получится. Она джедай. Или станет им как только выполнить задание. с Винду наверняка посчитал ее способной, иначе не поручил бы эту миссию. «Нужно верить в живую силу», как частенько говорил другой ее наставник, магистр Куай Гон Джин. «Она отправится навстречу опасности не одна, с ней прибудет великая сила. Это, конечно, не сделает ее неуязвимой, но все же даст некоторые преимущества». С помощью силы можно делать то, что остальным покажется почти чудом. Она прыгает с места в высоту на два своих роста при гравитационном поле в одно G, Замедляет скорость падения, двигает предметы на расстоянии более дюжины метров. И, наконец, она может быть невидимой на открытом месте. Само собой, уровень Дарши выполнения этих трюков сильно отличался от уровня учителя но тем не менее гораздо лучше с силой, чем без нее. Она не подведет. Дарша выполнит задание, и когда вернется в храм, титул джедая уже будет ждать ее. Разведчик вырвался из гиперпространства в системе Карусканта и продолжил полет на субсветовой скорости по направлению к столице мира. Дарт мол, оставил защитное поле вокруг корабля, хотя собирался отключить его по мере приближения к месту назначения. Продолжительное использование защитного поля требовало слишком много энергии. Господин и учитель дал ему координаты и код входа. Они помогут безболезненно пройти орбитальную сеть охраны и приземлиться в одном из космопортов на планете. Так что чем более он незаметен, тем лучше. Даже поднятая бровь постороннего существа в адрес разведчика – слишком явное проявление интереса. Сидиус представил ученику корабль недавно – Так что, мол, еще не до конца привык к нему. Машина помировалась безоговорочно. На экранах сиял Южный полис Карусканта. Система охраны этой планеты даст 100 очков вперед любой другой. Но Мол не испытывал священного трепета. Его разведчик мог похвастаться маскировочным устройством и постановщиком помех, способными сбить с толку даже сеть безопасности Карусканта. Для посадки, мол, Выбрал крышу одного из заброшенных зданий в районе города, который давно был списан в утиль и подлежал обновлению. Скрывающее устройство он выключать не стал. Ситх вывел из люка гравицикл, высокоскоростной маневренный, с красными полосами на корпусе. Для передвижения по городу лучше не придумаешь. Владыке Сидиусу удалось выяснить, что Хас Мончер содержал апартаменты на Карусканте в одной из респектабельных частей города – в нескольких километрах от гор монораи Дарт, мол, не знал точного адреса, но это не имело значения. Он найдет пропавшего неймадианца, даже если придется обыскать всю городскую планету. Ситх не помнил времени, когда он не был бы подчиненным Дарта Сидиуса. Он знал, что изначально появился на свет на планете Иридония, но это знание было сродни пониманию, что его тело состоит из атомов, которые появились из горнила первичной галактики, где были выкованы звезды. Это представляло лишь отстраненный академический интерес, не более. Мола не волновало ни его прошлое, ни его родной мир. Он решил, что жизнь началась с Дарта Сидиуса. И если господин прикажет покончить с этой самой жизнью, он выполнит это приказание без колебаний. Но это не случится до тех пор, пока он будет служить господину Сидиусу на пределе своих возможностей. Что, мол, без сомнения и будет делать. Он не мог вообразить ситуацию или обстоятельства, которые помешали бы ему поступать так и в дальнейшем. Откуда-то сзади донесся слабый вой сирены. Мол оглянулся и обнаружил, что его преследует полицейский дроид на похожем гравицикле. Что ж, неудивительно. Все-таки он нарушил некоторые правила, превысив скорость и избрав непредусмотренный курс. Но у дроида нет ни малейших шансов поймать его. Мол выдавил из гравицикла максимальную скорость, лавируя по ферокритовому лабиринту между двумя уровнями движения. У гравицикла не было режима прятки, но Ситха это не волновало. Скорость и умение водить совершенно достаточно, чтобы оторваться от преследовавшего его дроида. Дроид сейчас наверняка связывается с коллегами, призывая устроить облаву и вынудить нарушителя остановиться. Нельзя позволять этому случиться. Впереди в нижнем потоке движения появилась брешь. Мол рванул вниз и нырнул в образовавшуюся дыру. Он пикировал до тех пор, пока не исчез в слое тумана, висящем метрах в тридцати от земли. Пусть они теперь здесь за ним погоняются. Кроме того, он уже приблизился к месту назначения. Добравшись без затруднений, Мол припарковался на стоянке, заплатив за остаток дня, и ступил на тротуар, который привел к одному из офисов таможника Русканта. Несколько раз Ситх заметил, что прохожие оглядываются на него. Внешность заставляла всех выворачивать шеи даже на такой многонациональной планете, как Рускант. Потребуется ощутимая концентрация, чтобы с помощью силы заставить эту толпу забыть о его присутствии. Это возможно. Но на данном этапе не важно, кто заметит его. Если все пойдет по плану, он покинет Карускант меньше, чем через день, завершив свою миссию. Но кое-что радовало даже несмотря на самый богатый выбор инопланетных рас во всей галактике, благодаря натянутому отношению между Республикой и Торговой Федерацией особо большого количества неймодианцев вокруг не наблюдалось. Мол, вошел в огромные здание таможни и быстро направился к терминалу. Используя пароль, выданный Дартом Сириусом, он приступил к поиску в голосети записей о недавно прибывших неимодианцах. Одно из изображений совпадало с портретом Хаса Мончера, полученным от учителя. Отличалось только имя. Неудивительно. Мол принялся искать дальше, в надежде выследить Мончера по использованию кредитной карты. Записи о каких-либо денежных операциях не обнаружилось, что тоже понятно. Неймодианец слишком осторожен, чтобы попасться так просто. Несомненно, на Карусканте он будет использовать только наличные. Позади Мола стала выстраиваться очередь, другим тоже хотелось воспользоваться терминалом, который он оккупировал. Голоса граждан и туристов становились все более и более раздраженными. Он их игнорировал. Сидх взломал страничку планетарной службы безопасности, которая отвечала за космопорты и прилегающие территории. Он вызвал коллаж изображений, снятых стационарными и передвигающимися голографическими камерами. Мол выбрал несколько кадров, один из которых выглядел многообещающе. Но и это было немного. Смазанное изображение неиммедианца, недавно вошедшего в таверну, расположенную недалеко от этого офиса. Но все же такие сведения лучше, чем ничего. Мол улыбнулся. Его рука коснулась рукояти двойного лазерного меча, висящего на поясе. Он запомнил название таверны, развернулся и покинул здание.